Глава пятнадцатая. Он умчался на своем БМВ, а я до сих пор стою возле машины, переваривая случившееся. Это что такое было, черт возьми? дерик Наобещал бедной старушке золотые горы. Но вряд ли это правда. И хотя он упомянул, что ее инвестиция принесет солидный доход, я спинным мозгом чую, что-то тут не так. Читаю договор, который мне вручил Дерек. Просматриваю остальные документы, юридические формальности. Годы работы в финансовой сфере научили меня разбираться в договорах и я вижу, что это договор купли-продажи. Погодите. Миссис Кэмпбелл только что переписала свой дом, свою собственность, на нас? В обмен на пентхаус в немобилированном поселке для престарелых? Ерунда какая-то. В самом низу страницы мелким шрифтом напечатан адрес некой фирмы на богамах. Естественно. Пробегаю глазами еще несколько страниц. А вот и он, адрес будущего поселка Денбери. Судя по картам, это в 15 километрах отсюда. Сажусь в машину и завожу мотор. Пора немножечко прокатиться. По дороге опять набираю номер Фрэнки. Безуспешно. Что ж, не удивлена, моя подруга упрямая. В голове все еще звучит ее голос холодный и чужой будто мы не знакомы в чем бы ни была причина нашей размовки она явно весома я с ужасом думаю об обстоятельствах которые привели к подобному исходу через несколько километров пути вдоль непримечательной трассы по указанию навигатора съезжаю на извилистую дорогу по обеим сторонам которой растет болотная трава и слева и справа трясина Прибыв на место, я не верю своим глазам. Это и есть будущий поселок Денбери. Никакой деятельности, никаких строительных кранов со стрелой, и уж точно никакого розария здесь и в помине нет. Лишь где-то вдалеке стрекочут цикаты. Вспоминая фразу Дерека, «Как раз перед праздниками и заедете». Изгораю со стыда бедная миссис Кэмпбелл. «У меня мурашки бегут по коже. Это же самое настоящее мошенничество. Сколько еще доверчивых людей переписали на Деррика свои дома, отдав все, что у них есть?» Закрывая ладонями лицо, вспомнив об Эллин, которую я видела на крыльце соседнего коттеджа. Деррик просил меня расписаться в договоре и отослать документы нотариусу» значит, я в этом деле не постороннее лицо. Мне тошно от мысли, что я сегодня участвовала в этой грязной схеме, и даже хуже, догадывалась обо всем с самого начала, но промолчала. Неужели в нынешней жизни я помогаю Дерику проворачивать аферы? Полное отвращение к себе я рассматриваю в зеркале заднего вида шрам под глазом. Из-за сильной влажности консилер почти сошел. Если Дэрик обманул престарелую женщину, очевидно, он запросто может обманывать и меня. Снова набираю номер Фрэнки. Только теперь не звоню, а пишу текстовое сообщение. Я очень сожалею обо всем. Фрэнки, я влипла. Мне нужно срочно с тобой поговорить. Ты и единственная, кто в состоянии помочь. Пожалуйста. Помню, мы поклялись брать телефон, если одна из нас напишет в сообщении кодовое слово «СОС». Добавив его в конце, жму на кнопку «Отправить». Через 30 секунд раздается звонок это Фрэнки. «Спасибо», — с чувством произношу я. «Ладно, слушаю», — несколько раздраженно говорит она. «Что там у тебя?» «Фрэнки». Даже не знаю, с чего начать. «Тобой всё в порядке?» спрашивает она совсем другим, заботливым тоном. «Нет, я серьезно попала. Послушай, у меня провалы в памяти, наверное, амнезия». «С этим лучше к доктору», — сухо советует Фрэнки. «Согласна, но сначала, пожалуйста, помоги мне вспомнить». «Лена, мы не разговаривали несколько лет». «Точно. Вот это я и пытаюсь понять. Почему?» «Ты серьезно? «Фрэнки, да. Если в прошлом был хотя бы миг, когда ты меня любила, пожалуйста, вспомни о нем сейчас. Прошу, помоги мне разобраться. Ты надо мной прикалываешься? Или помогаешь своему козлу-муженьку в его очередной афере?» — фыркает она. «Нет!» торопливо уверяю я честное слово я бы так с тобой не поступила тогда слушай все что погубило нашу дружбу имеет прямое отношение к ублюдку за которого ты вышла дерик бормочу я о так вот как он теперь себя именует смеется она когда вы только познакомились он казался слишком уже безупречным я тебе говорила что его показная щедрость неспроста Все эти путешествия, обеды, подарки. Ты меня не слушала. Даже после того кошмарного вечера в баре. Постой, а что случилось в баре? Когда на него налетел Громила и стал требовать вернуть долг, ты попыталась остановить драку. Припоминаешь? Или рассказать, как на твою скулу накладывали 14 швов? Я там была, и мне пришлось вести тебя в больницу. И я нащупываю шрам на лице. «Но ударил меня не Дерик? «Нет, хотя с него бы сталось. Этот урод подверг тебе опасности. Лена, он мерзавец!» — убеждает Фрэнки. «Раньше ты не желала видеть очевидное. Теперь пора прозреть». «Да», — признаю я. «Ты была права. Права во всем. Фрэнки, послушай. Дерек затеял мошенничество». Он обманывает стариков, убеждает их инвестировать в роскошный поселок для престарелых, которого на самом деле нет. «Не удивлена», — тяжким вздохом отвечает она. «Что думаешь делать?» «Не знаю». «Ты должна обратиться в полицию». «Да», — говорю я, чувствуя, как сильно колотится сердце. «У тебя есть против этого гада какие-нибудь улики?» Чтобы предъявить ему обвинение и гарантированно упечь за решетку. Полагаю есть, говорю я, глядя на лежащий на пассажирском сиденье договор с подписью миссис Кэмпл. Отлично, подбадривает Фрэнки. Лена, мы через многое прошли, но... Я за тебя переживаю. Береги себя, ладно? Кто знает, на что он способен? Она все еще беспокоится за меня. «Спасибо». К глазам подступают слезы. «Фрэнки, я так тебе благодарна». Педаль в пол. Я еду все быстрее и быстрее. Даже если вылечу с трассы и попаду в аварию, какая разница. Завтра я проснусь где-то еще в новой жизни, без единой царапины. А если не проснусь? А если все вокруг просто померкнет? Я так больше не выдержу. Я хочу выбраться из этого кошмара, хочу, чтобы все закончилось. Увы, дом где-то далеко-далеко, а реальная жизнь превратилась в смутное воспоминание. Сколько еще дней я сумею вытерпеть? Сколько еще параллельных вселенных увижу, прежде чем мое сердце перестанет биться? Прежде чем я сорвусь? Смахиваю слёзы и жму на газ. Я лечу по шоссе на скорости 140, 145 километров в час. Я могла бы закончить всё прямо сейчас. Достаточно резко крутануть руль влево, и меня окутает тьма. Врезалась бы во встречный микроавтобус, бац, и всё. О, как же хочется, чтобы настал конец. Судорожно вцепившись в руль, я пересекаю разделительную линию и время словно замедляется. То, что я вижу сквозь лобовое стекло, фотографически отпечатывается в сознании. За рулем встречного автомобиля молодая мать, хорошенькая, с темно русыми волосами, наскоро собранными в хвост. замечая моего приближения, она улыбается и, судя по движениям губ, поет. На заднем сиденье хлопают в ладоши двое малышей, оба в детских автомобильных креслах. Я резко жму на тормоз и, выкрутив руль вправо, разъезжаюсь с микроавтобусом буквально на волосок от аварии. Да, я жажду, чтобы этот кошмар прекратился, но не ценой создания нового. Делаю глубокий вдох и утираю слезы, текущие по лицу. Где-то должен быть выход. Просто обязан. И я его найду. А пока больше никаких безумных выходок. Надо быть сильной. Когда я останавливаюсь на подъездной дорожке, общительной соседки, к счастью, нет на крыльце. Зайдя в дом, бегу наверх, к сейфу в шкафу, и набираю несколько комбинаций цифр. Ни одна не подходит. Обескураженная пытаюсь успокоиться и взять себя в руки. И тут же вспоминаю о гравировке внутри кольца. 5-6-8-3. Я ввожу цифры. «Да!» Заглядываю внутрь, и у меня отвисает челюсть. В сейфе лежат пистолеты. Эти выглядят серьезнее. И пачки банкнот, обмотанные резинками. Хватаю с верхней полочки большой конверт. Там стопка паспортов. Первые два американские. Правда, один на имя Дэрика, а второй — на Грега. С содроганием смотрю остальные паспорта. Греческий, мексиканский, канадский. Во всех фото одно и то же, а имя и фамилия разные. Дверь стучат. Громко, настойчиво. Я застываю. Кажется, я не закрыла дверь на замок, когда вбежала в дом. Или закрыла. Трясущимися руками сую конверт обратно в сейф. Защелкиваю дверцу и достаю из тумбочки Дерека маленький пистолет, который нашла сегодня утром. Просто на всякий случай. Спрятав оружие за спиной, медленно, ступенька за ступенькой, спускаюсь на первый этаж. На лбу выступает испарина. «Лестер, ты дома?» — кричит из-за двери мужчина. Голос низкий с сильным акцентом. Затаив дыхание, смотрю в глазок. «Кто там?» — спрашиваю я дрожащим песклявым голосом. «Это Сэл», — отзывается он. «Скажи Лестеру, пусть выйдет. Есть разговор». «Его сейчас нет дома?» — нервно лепечу я. «А вы не врете, дамочка?» «Нет-нет, клянусь, его здесь нет!» Звук шагов перемещается с крыльца налево, за угол дома. И к моему ужасу через пару мгновений я слышу стук в окно гостиной. С улицы на меня смотрит огромный лысый мужчина. Я вижу от страха. Единственная преграда между нами — оконное стекло. «Эстер, мне набрехал!» — орёт Громила, прижав ладонь к окну. «Он мне денег должен, и я их заберу!» «Пожалуйста!» — испуганно умоляю я. Дарика нет дома!» Я ничего не знаю. — Ага, нашли дурака. Видел в городе вашу рекламу. Да у вас денег куры не клюет. Сэл поднимает с земли камень и с размаху швыряет в окно. Небольшой сувенир на память. С колотящимся сердцем я вжимаю голову в плечи. Во все стороны летят осколки. Выхватываю пистолет — и, отчаянно стараясь унять дрожь в руках, направляю на Громилу. «Тихо, тихо, дамочка!» — примирительно басит он, отступая от окна с поднятыми руками. «Ухожу! Но передайте этой скотине, что я вернусь!» Сквозь разбитое окно я смотрю, как жуткий тип, который чуть было не проник в мой дом, садится в огромный пикап, И выдыхаю, лишь когда машина уезжает. Проходят минуты. Кулька. Без понятия. Когда в дверь звонят, у меня ёкает сердце. С пистолетом в руке опять смотрю в дверной глазок. И с облегчением вижу приветливое лицо. Это Элин из соседнего дома. «Лена, все в порядке?» — спрашивает она, когда я открываю дверь. Я слышала крики, звон стекла. Я откладываю пистолет. По щекам текут слезы. «Ох, милая!» — сочувственно восклицает она, обнимая меня. «Что случилось? Ты не ранена?» Я мотаю головой, тая от ее материнской заботы. «Как же хорошо, когда тебя обнимают, когда кому-то есть до тебя дело». К нам в дом пытался залезть мужчина, сказал, что Дерек должен ему денег. Я скажу Бобу, чтобы он вызвал полицию. Я сама позвоню, — отвечаю я, закрывая за Эллен дверь. Однако сначала я хотела бы с вами поговорить, можно? — Конечно, дорогая, — кивает она, глядя на меня с удивлением. Мы осторожно приступаем через битое стекло в гостиной и садимся на диван. Мне нужно вам кое-что сказать. Начинаю я, потирая лоб. Бизнес моего мужа, вероятно, незаконный. Что вы такое говорите, деточка? Чуть не задыхается от изумления Эллин. Со многими из нас Дэрик вел нечестную игру. Я делаю глубокий вдох. И почти все, что я о нем знаю, А вернее, выяснила совсем недавно. Неправда. В общем, деньги, которые вы ему отдали под видом инвестиций, скорее всего, уже не вернуть. Он вас обманул. Эллин хватается за сердце. Бог мой. Мы отдали ему все наши сбережения. Все, что у нас было. Мне очень жаль. «Слов недостаточно, но я вам обещаю. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы исправить эту ситуацию». Эллин потрясённо кивает. «Лена?» — медленно заговаривает она. «Когда вы узнали?» Я чувствую волнение и стыд. Наверное, я привыкла не обращать внимания на тревожные сигналы. Или еще хуже. Побоялась взглянуть правде в лицо. Я не знала. Это не оправдание. Тяжким вздохом признаюсь я. Я должна была догадаться, и потому чувствую себя соучастницей. Нет. Эллин берет меня за руку. Вы хороший человек. Просто связались с негодяем. Надеюсь, что так. Думаю я, вытаскивая впившийся в край дивана осколок стекла. Признаюсь честно, мне стыдно за то, какая я в этой реальности. Риэлтор в модном брючном костюме, ослепительно улыбающийся с рекламных щитов. Но стоит сковырнуть верхний слой, под ним обнаружится довольно мрачная картинка, с которой я не желаю иметь ничего общего. Пару минут мы с Эллин сидим в тишине, осмысливая вскрывшиеся неприглядные обстоятельства. За минувшие дни я испытала горечь потери, тепло семейных и дружеских уз, силу прощения, а также ощутила леденящий ход предательство и стыда. Я видела, что будет, если не прислушиваться к внутреннему голосу, и поняла, как важно учиться доверять себе. Я видела любовь, порой едва заметные искорки, а иногда бушующее пламя, которая при должном внимании не угаснет до конца жизни. Семь дней назад я приехала к Розе, сломленная и потерянная. Неужели с тех пор прошла лишь неделя? Кажется, будто целая вечность. Мне словно вынесли пожизненный приговор. И хоть я по-прежнему сломлена и потеряна больше, чем когда-либо, во мне зарождается новая сила. Сила, которую я могу описать лишь одним словом — знание. Успешная карьера, исследование алгоритму, который, как я думала, приведет к идеальной жизни, когда делаешь все по плану, продвигаешься на следующий уровень и выигрываешь приз, далеко не главное. Мне очень жаль. Переполненная эмоциями, я пытливо смотрю Эллин в глаза. Могу понять. Как я могла так вляпаться? Когда мы выбираем спутника жизни, любимого человека, это большая ответственность. Сделанный выбор нас однозначно меняет, хотим мы того или нет. И все же факт есть факт. Мы имеем право выбирать. Одно я знаю точно. И об этом вопиет каждая клетка моего тела. Такое я не выбираю. Эллин кивает с мрачным видом. «Младший брат Боба — адвокат. Мы с ним поговорим». Я с трудом сглатываю. «Мне так жаль». Не все сразу. Мягко останавливает меня Эллин. Кто звонит в полицию, вы или я. Я беру телефон. Несколько долгих мгновений невидящими глазами смотрю на экран. А потом ввожу номер. 911. Что случилось? Раздается в трубке. Я набираю в легкие побольше воздуха и произношу. Здравствуйте. Меня зовут Лена. И я хочу сообщить о правонарушении.